О, Дивали. Друс начинал осваиваться выразительной необычности этого невероятного, постоянно преображающегося города. Ее нельзя было не замечать, невозможно было отстраниться от бесчисленного множества странных и непонятных вещей, встречавшихся на пути к коралловым террасам. Но разум Друса постепенно перестал цепляться за них, обходил и свободно следовал дальше. Медленно учился, прокладывать свой собственный путь, новое направление существования, которое едва открывал. Друз пришел к выводу, что город намеренно навязывает именно такой вид восприятия. Одурманивает, атакует со всех сторон, безжалостно закидывает приезжих стимулами, чтобы те были вынуждены самостоятельно определить свое отношение к этому месту и его особенностям, сопротивляться или же подчиниться ему, сформировать себя заново и войти в более глубокие отношения с этой текучей реальностью, либо затеряться среди многих возможностей и стать пассивным элементом необычного танца форм. Однако, когда Друсы и его спутники добрались до места и начали подниматься вверх по тому, что по сути оказалось одной террасой в спирально спирально уходящим небо, изумление, недоумение и восторг вернулись с удвоенной силой. Они миновали цилиндрические шатры, сделанные из мягкого кристаллического полотна, пульсирующего скованным светом. Они обогнули угловатые клетки потрескивающего электричества, внутри которых мерцали темные воздушные фигуры. Они забрались на мощную машину, оплетенную толстыми проводами и вибрирующую скрытой силой. Они пробрались сквозь лес длинных паучьих конечностей, которые не были частью какого-либо видимого тела и казалось, что каждая из них живет своей жизнью. Сразу после этого они наткнулись на племя огромных волосатых многоножек, лениво развалившихся по всей ширине террасы. Их басистые медитативное урчание тревожно контрастировало с мощными лапами и длинными когтями, белыми глазищами, облескивающими в разных частях составных тел, словно голые отполированные кости, и острыми зубами, растущими непосредственно из кожи, подобно жесткой, поднятой дыбом шерсти. «Они не опасны», — заверил Никлумб, когда они осторожно пробирались между их телами. «Они выслеживают только одну добычу и верят, что она где-то здесь. Очевидно, не только они. Все приезжают сюда с аналогичной целью. Их привлекают древние сооружения, причудливые объекты, плотно висящие в воздухе в непрерывном ряду, тянущимся по краям спиральных террас. Каждый из них своеобразен и не похож на других. Каждый из них — загадка. Друз слушал объяснение Никлумба, но большинство пропускал мимо ушей, потому что не мог избавиться от ощущения, что фигуры, стоящие здесь на причале, не поддаются описанию словами, и намного больше могут рассказать своим внешним видом, специфической формой присутствия. Непосредственно из этих знаний вряд ли можно было извлечь прямую пользу, но груз их смысла осязаемо перекладывался на наблюдателя и волей-неволей забирал его с собой. Конструкты казались воплощениями посторонних мыслей, материализацией концепций, рожденных в умах, которые воспринимают действительность каким-то непостижимым образом, Но для большинства приезжих это были просто корабли, необычные машины, на которых, если только кому-то удастся их запустить, можно покинуть этот город и окунуться в океан туманных древ. В действительности же для каждого они означали что-то свое, и Друз был уверен, что никогда не постигнет этого. Стая фоспрессирующих медуз, присосавшихся к ажурному цилиндру из белого камня, могла оказаться лишь кучкой скинутых при линьке шкурок, остатками существ, давно покинувших этот город. Или наоборот, эта стая, возможно, именно здесь завершила свои поиски, так как нашла способ воссоединиться со своим любимым божеством. И теперь все эти существа окаменеют в экстазе бесчисленными ионами, постепенно став частью единого естества и постоянными элементами конструкта. Массивная замшелая улитка проникла гибкими щупальцами продольные трещины плоского куба, который напоминает сложную головоломку и состоит из множества мелких элементов, выструганных из темного полированного дерева. Можно подумать, что это существо ищет способ механически открыть и запустить этот объект. Но все может оказаться не так. Понимание улитки могло вести ее по другому пути. Возможно, она хотела синхронизироваться с ментальным шаблоном, вписанным в структуру конструкта, и таким образом превратить собственное тело в корабль, который сам, без помощи внешнего инструментария, доставит ее в пункт назначения. Чем выше они поднимались, тем явственный Друз понимал, что это тысячи возможностей и абсолютное отсутствие общей схемы. У него кружилась голова. «Только не упади!» — предупредил Никлумб. «Здесь можно умереть?» «О нет, так ты и не убежишь. Ты только вернешься туда, где материализовался. Но я боюсь, что это может оказаться довольно далеко отсюда, и тебе потребуется много времени, чтобы вернуться сюда, поэтому я прошу тебя быть осторожным». Когда они приблизились к вершине коралловых террас, стало немного свободнее. Конструкты по-прежнему бесшумно парили в воздухе, выстроившись в ряд, но приезжих здесь было значительно меньше. Друс не удержался и остановился возле одного конструкта, напоминавшего маленькую полосатую рыбку. Он держался в воздухе благодаря миниатюрным пчелиным крыльям, которые трепетали с такой быстротой, что расплывались в облачко тумана, издавая при этом низкое жужжание. С живота конструкта свисала изящная полупрозрачная рука с цепкой многопалой кистью на конце. Рука ловко манипулировала другим конструктом, представлявшим собой сплющенный шар твердой и плотный скученной материи. Летающая рыбка постепенно разматывала шар, придавая ему все новые формы — шершавого паруса, матового экрана, мембраны вибрирующей энергии или чего-то еще ускользавшего от понимания друса. И, пожалуй, именно потому, что увиденное никак не получалось охватить сознанием. Друс непроизвольно восторгался абсурдной и непостижимой красотой этой сцены. Фрухи остановились за его спиной и молча ждали. Рыбка продолжала работать и не обращала на них никакого внимания. Ее дрожащая тень плясала на поверхности конструкта, наводя на мысль о мягком, вездесущем свете, окутывающем этот город, хотя и не имеющем конкретного источника. Друс почувствовал, что очень скучает по своей тени и пожелал, как можно скорее оказаться наверху. «Пошли», — буркнул он. Вскоре они оказались под открытым небом, и в том месте, где заканчивалась терраса, друс обнаружил огромное яйцо, графитовое и изброжденное. Смутное чувство, что он где-то уже его видел, посетило друса, и он приблизился к яйцу. Конструкт треснул вдоль и распался на две одинаковые половинки которые стали медленно расходиться подобно огромным лепесткам механического цветка или мощной скорлупы ореха. Яйцо было пустым внутри. «Как я и говорил», — заметил не клумб, но Друз его не слушал. Он разглядывал внутреннюю поверхность яйца, покрытую множеством крючков, коротких трубок с замысловатыми клапанами на конце, стержней с винтовой нарезкой, а также зигзагообразных щелей и пятиугольных, отверстий. Друс читал в них. Или они читали в нем. Что-то происходило на стыке их присутствия. Внезапно в сознании Друса появилось слово, и его следовало произнести вслух. Кряк-хпа. Ты быстро сдался, — Металлически хмыкнул Ник Лум. Что это значит? — Многие из тех, мимо кого мы проходили, считают, что нашли здесь крякпу и потому наверняка застрянут в этом городе надолго». Друс обернулся, посмотрел на Неклумба и сказал, «Я не об этом спрашивал, хотя не вполне был уверен, что это действительно так». «Ну да, я понимаю. Она привлекла тебя, хотя ты понятия не имеешь, что это такое. Я тоже не знаю. Никто не знает. Впрочем, почти у каждого есть своя теория. Может, это непостижимое сознание некого гигантского существа, присутствие которого мы все время ощущаем, потому что оно подобно тихому и неотвязанному шелесту аэробашен. Одни говорят, что этот город буквально вырос на коже этой сущности, и если бы она однажды не вынырнула из океана туманных древ, то и город бы никогда не возник. Другие считают, что это скорее некий конструкт, один или несколько, трудно сказать, что-то определенное, потому что версии постоянно меняются. Этот объект или объекты, скорее всего, последний обломок древних миров, который уже давно не существует, а крэкпа — мудрости из древней материи, якобы излучаемая в город. У этой теории довольно много сторонников. И, что еще хуже, многие полагают, будто нашли ее подтверждение. Я также сталкивался с гипотезой, согласно которой город является как бы постоянным искривлением материи. Кельватором специфически сформированной реальности, возникшей после прохождения чего-то столь невообразимо мощного, что для него такие сущности, как мы, просто малозаметная пыль. Сторонники этой концепции убеждены, что кряк-хпа — это постоянный отзвук близости этой силы. Но у меня иное мнение. Я считаю, что это ловушка». «В каком смысле?» «В самом прямом. Соблазняет, притягивает, поглощает до такой степени, что невозможно перестать думать о ней. Она отвлекает внимание, питает приезжих иллюзиями, не имеющими ничего общего с направлением их поиска. Из-за нее приезжие не пытаются понять свою связь с городом и с его возможностями. Смысл их появления в этом месте и представленный им шанс. Вместо этого они начинают выслеживать крехпу, неуловимую приманку для дураков. Хочешь присоединиться к ним? Нет, не знаю, честно ответил Друс. Я так понимаю, поиск фруха это, по-твоему, правильная альтернатива? Для нас да, но не для всех. Именно в этом суть. Здесь все основано на раскрытии собственных способов действия. Возможно, это своего рода испытание, еще одно препятствие, которое следует преодолеть. Или же то, что здесь живет, что является этим городом, либо скрыто под его фундаментом, имеет причины приводить сюда приезжих и удерживать их как можно дольше, потому что, допустим, питается их присутствием. — Это настораживает, — пробормотал Друз. Он осторожно вошел внутрь открытого яйца. Скорлупка слегка накренилась под его тяжестью. Друс внимательно осмотрел крючки, трубки и отверстия. Затем подошел к краю и окинул взглядом пестрящее, оживленное городское пространство на фоне бурлящего океана туманных древ. Друсу по-прежнему хотелось созерцать эту картину, но теперь впечатление было несколько иным, нежели внизу, когда он стоял у балюстрады шестиугольной площади. Здесь, на коралловых террасах, В нем зрело неприятное предощущение, от которого он никак не мог избавиться. Первые мимолетные признаки этого предчувствия появились еще тогда, когда он проходил мимо некоторых сооружений, однако по мере продвижения наверх тревога сгустилась и стала значительно сильнее. Друз посмотрел на Фрухов. «Да, конечно же» и они, подобно этому конструкту, стали восприниматься как движущиеся декорации, лишенные глубокого смысла. Молчание затянулось, Друс не хотел, чтобы они что-либо заподозрили, поэтому постучал ботинком по одному из стержней с винтовой нарезкой и спросил, «Как именно выглядит этот муканам?» «Как ты, только сделан из другого материала». «Из какого?» из мелких металлических элементов, напоминающих чешую. С каждым мгновением становилось все интереснее. «Он тоже носит одежду и обувь?» — не унимался друс. «Нет, хотя, кажется, они на нем есть». «Как это понимать?» «Они как бы проявляются на поверхности его тела. Они выглядят как твои, но только плоские, двумерные. Его лицо тоже совершенно плоское». Звучит интригующе, но ни о чем мне не говорит. Никаких идей с этим конструктом, хотя я надеялся, что будет иначе. Мне нужно больше сведений о нем. Где он предпочитал бывать? Что привлекало его внимание? Уверен, вы знаете что-то, что поможет нам его найти. Никлумб нервно раскачивался взад вперед Дебе прятался за его угловатым торсом и лишь изредка робко поглядывал в сторону Друса. Всякий раз он повторял эти действия почти так же или абсолютно точно, что тревожно напоминало циклическую работу некого агрегата, воспроизводимую с нерегулярными интервалами. Друз замер. Что это было? Механика лжи, в которую он оказался втянут, или же в отчаянном порыве отступления, невольного отторжения этого мира, он воспринимает фрухов сквозь призму своих потаенных страхов, Друз беспомощно смотрел на Ник Лумба и Дебе. Он понятия не имел, как это определить, ничего, никакой идеи, поэтому перестал терзаться подобными вопросами и сразу почувствовал себя лучше. Неожиданно Друз подумал, что некоторые тяжести можно переместить только с помощью мышц, которых не существует. В тишине застывшего времени он внезапно осознал, что уже сам не знает, То ли он ждет, что скажут фрухи, то ли они, что скажет он. Внезапно Друз пошатнулся под действием сильного порыва ветра, ударившего ему в спину. Краем глаза он заметил вспышку света, скользящую по металлическим чешуйкам, и призрачную серебристую ауру, обтекающую его сбоку, вдоль руки и над головой. Аура прошла сквозь него и присела на колени на краю конструкта. Она указала на что-то пальцем. Друз нагнулся, чтобы внимательно рассмотреть. В круге из крючковатых зацепок находилось неглубокое пористое углубление, мягкое основание под предмет, давно исчезнувший. Друз знал, что это такое. Он помнил это как тень присутствия Муканама, как будто сам когда-то стоял здесь на коленях, указывал на это место и объяснял другим прухам, где могло упасть то, что отсюда выпало. Что ты делаешь? спросил Никлумб. Кажется, я вижу его. Кого? Муканама? Возможно. На схеме ты почти равнозначный фрух, и ваши пути и пространство времени проходят очень близко друг к другу. Чешуть эта аура встала, спустилась с конструкта и стала удаляться. Уходит, встревожился Друс. Пошли за ним. Они спускались гораздо быстрее, чем поднимались, и не только потому, что шли вниз. Призрак Муканама с поразительной легкостью огибал все препятствия и находил короткий путь. Достаточно было, чтобы Друс не спускал с него глаз и все время шел рядом, чтобы иметь возможность почти так же проскальзывать между существами, объектами и машинами. Фрухи не отставали. Они спустились на шестиугольную площадь. Друс не был уверен, что она та самая, на которой он уже был, но такие детали перестали ограничиваться одним значением и плавно перескакивали между разными смыслами. Он был здесь, никогда здесь не был, никогда не покидал этого места и позволял своим мыслям дрейфовать по бесчисленным мирам, приходил сюда только раз ненадолго, чтобы считывать движение мглистых волн. Он мог выбрать и замкнуться на одной из многих возможностей или наслаждаться ущербной фрагментарностью каждой из них. Но и то, и другое отвлекал Друса от того, что в данный момент он считал самым важным, и поэтому он не собирался что-либо выбирать. Он обходил, игнорировал, пропускал и без особого труда забывал о назойливом присутствии многозначных деталей, сузил свое восприятие и поплыл вперед по узкому туннелю, который прокладывал перед ним призрак Муканама, окутанный серебристой сущностной аурой. Туннель резко повернул налево и приблизился к одной из огромных улиток, круживших по площади. Так же, как и остальные улитки, она несла на спине массивную раковину, переливающуюся яркими красками. Когда призрак Муканама вскочил на платформу, окружающую основание раковины, взбежал по короткой лесенке и просочился в широкую дверь, покрытую сложной гравировкой, друс начал задаваться вопросом, что там находится. Это отвлекло его внимание. Он остановился, но тут же понял, что не может допустить, чтобы серебристая тень Муканама скрылась из виду. Туннель уже терял четкие очертания, исчезал с молниеносной скоростью, переставал защищать его от натиска деталей, требующих внимания. Друз бросился вперед, толкнул дверь и тут же оказался в узком помещении, заполненном угловатыми силуэтами, смутно мерцающими в полумраке. В этот момент он споткнулся обо что-то тяжелое и рухнул лицо между призмами твердых предметов. Поднялись густые клубы пыли, Друс застонал и перекатился на спину. Дверь снова открылась, и вошли фрухи. — Что ты делаешь? — буркнул Никлумб. — Лежу. Не видишь, что ли? — Спасибо за заботу, — проворчал друс и чихнул. Он ощупал нос, грудь и ноги, убедился, что ничего себе не сломал, встал. Боль ощущалась в левой руке, но, похоже, травма была несерьезная, и все закончится синяком. Где мука нам? поинтересовался Неклумб. Я потерял его, признался друс и оглядел комнату. Его взгляд быстро освоился с полумраком, и вскоре друс начал различать собранные здесь предметы. Больше всего было книг. Они стояли рядами на полках и лежали стопками прямо на полу. Но виднелось также и множество других вещей — тоненькие рамки, в которых танцевали движущиеся картинки, цветные сферы, заполненные жидким светом, а также деревянные ларцы для безделушек со сложными механизмами, состоящими из вращающихся колесиков, полупрозрачных дисков и барабанов, покрытых столбцами замысловатых фосфорисцирующих букв и цифр. Друс не понимал их назначения, но и не проявлял к ним интереса, поскольку чувствовал, что эти устройства не имеют к нему никакого отношения. Он посмотрел поверх механизмов и заметил следы исчезающего туннеля, который поворачивал в последний коридор справа. Друс немедленно устремился туда. Он вбежал по узкой лестнице, перепрыгнул через баррикаду тикающих механизмов, которые сверкали огненными формами вспыхивающих, и гаснущих символов, перелез через толстый слой желеобразных слов, которые при нажиме делились и соединялись в новые слова, и, наконец, добрался до небольшого круглого помещения. Книжных полок здесь не оказалось, зато стояли десятки высоких трехногих штативов, на них были закреплены большие листы медно-кинематической графики, с помощью которых под черепашьим купольным потолком Создавались пространственные монохромные проекции. Призрачный туннель бесследно исчез, однако Друс не сомневался, что очутился в нужном месте. Он никогда здесь не был, но ему казалось, что он узнает знакомые формы многомерных структур, вращавшихся над головой. Смысл их раскладывался сам собой, хотя он уже перестал ощущать присутствие тени Муканама. Когда к Друсу присоединились прухи, он знал, о чем следует спросить в первую очередь. «Вы знаете это место?» «Я его впервые вижу», — ответил Никлум. «Я тоже», — добавил деби У Друса не было причин им верить. Он указал пальцем на участок уплотненных линий. «Взгляните сюда. Три шара, нанизанные на ломанную ось. Один из этих шаров — тот, что на конце кажется самым крупным, самым массивным и, безусловно, самым важным. Несомненно, к нему проложен путь. Но что же это такое? Напоминает одеваль, сказал Никлумб. Мне это ни о чем не говорит. А ты уже видел шары, которые постоянно катятся по вращающимся площадям? Друз был почти уверен, что услышит нечто подобное. Вообще-то это первое, что я здесь увидел. Что они такое? Свернутые миры, молодые, зачастую пустые. Они редко вызывают интерес у приезжих. Так зачем же Муканам ими занимался? Наверное, искал Райрома, хотя это последнее место, где его следовало бы искать. Там только существа, рожденные внутри этих миров, и те, кто сознательно вошел в них. Если бы наш фрух Райром действительно попал в такой одеваль, то ему не составило бы труда выбраться оттуда и вернуться в город. А если он не помнит, кто он? Могли возникнуть разные обстоятельства, которые помешали бы ему уйти, обездвижили и лишили каких-либо возможностей. Но об этом мы поговорим позже. Сначала нам надо найти Муканама. Его работа должна помочь нам. Он посвятил ей много сил и энергии. Похоже, он объединил различные проекции и создал среду симуляции, где изучал движение Адивалии, чтобы отследить правильный мир, «Тот, в котором находится то, что он ищет». «Думаешь, ему это удалось?» — спросил Дебба. «Он что-то нашел, или, по крайней мере, так ему показалось. Не знаю, из каких данных он исходил и сколько времени ему понадобилось, но, судя по всему, он сумел проложить путь». «Значит, теперь достаточно пойти по его следу», — удовлетворенно заключил Никлумб. «Не думаю, что это будет так просто». «Почему?» — удивился Дебе. Друс внимательно изучал плотную сеть пересекающихся линий, кружащих под потолком. То, что он видел, начинало его тревожить, однако ему не хотелось говорить прямо о своих опасениях. Он предпочитал держать их при себе. «Графики непонятные. Мы не знаем, как найти правильные одевали. Кроме того, либо я не понимаю самого главного, либо кто-то должен был ему помогать». «Почему ты так думаешь?» Из-за трех опорных точек, расположенных рядом с ключевыми одевалями. Каждому присваивается символическое обозначение. Вот квадрат, толстая волнистая черта и... Внезапно Друз понял смысл выбора этих двухмерных значков. «Он похож на маленького человечка», — заметил Дебе. «Вот именно. Этому канам. а за остальными скрываются те, кто помогал ему...» проложить путь». И «Я не понимаю, почему он сделал все без нас», — признался Неклумб. «Есть только один способ это узнать». Хемель отступил назад, оставляя после себя резкий смрад ужаса. Теннон до конца не верил в реальность происходящего. Ему захотелось уйти в себя хотя бы на короткое время, чтобы упорядочить скачущие в панике мысли. Но голос Паноплиана не позволял это сделать. Он удерживал на привязи, сковывал, мешал спрятать вырост. Это опаснее, чем может показаться. Достаточно просто не смотреть на нее. Вы можете разговаривать в ее присутствии, вы можете слушать ее, вы даже можете чем-то в нее кинуть. Но она все равно не заметит, что вы там. Но если вы посмотрите на нее хотя бы мельком, она вас сразу почувствует. Нападет. — И проглотит. Не сомневайтесь. — Не знаю, как ты, Теннон, но я туда не полезу, — пробурчал Хемель. У Перуса шерсть стала дыбом. Он недоверчиво покосился выростом на Панаплеана и радовался, что ему не приходится противостоять в одиночку. — На меня тоже не рассчитывай, — заявил он с вызовом, но страх не заглушил любопытство, и он тут же добавил. — Почему бы тебе самому не сделать это? «Я не местный. Его сон прилип бы ко мне. Немедленно». Хемель решил, что наступил удобный момент атаковать в лоб. «Вы хотите избавиться от нас, потому что мы вам больше не нужны. Я знаю, о чем вы думаете. Вы ошибаетесь. В каждом вопросе. Я надеялся, что вы умнее. Перестаньте думать только о себе. Поймите, наконец, что я не в сговоре с Минуром». Нас связал случай, временное совпадение целей, благодаря чему наши пути переплетались. Однако это не отменяет факта, что если я быстро не найду то, что ищу, судьба Линвиногра будет предрешена. – Мы тебе не верим. Ты даже перестал притворяться, что хочешь помочь нам найти Друса. – Вы не представляете, как сильно наши поиски связаны между собой. – Тогда почему ты не хочешь нам все объяснить? Почему ты скрываешь это от нас? Ради вашего блага я забочусь о вас. И я рассчитываю, что вы сами начнете, наконец, делать выводы, так как то, что вы мне не верите, ничего не меняет, вы не обязаны. Все, что вам нужно, находится прямо перед вами. Независимое от меня и более убедительное, чем мои слова. Хемель вздрогнул и посмотрел на Теннона. Его охватила потрясающая почти абсолютная уверенность в том, что он что-то упустил, и теперь за это придется расплатиться. Что ты имеешь в виду? Мне трудно принять тот факт, что вы не смогли это заметить. Хотя вы, в конце концов, искатели Ксулу. Неужели вас не удивляет, что с некоторых пор здесь уже ничто не материализуется? Хэммель и Теннон неподвижно застыли от внезапно наступившего мрачного озарения. Им не следовало отвечать на этот вопрос. «И это только начало, первый симптом. Скоро появятся другие, и будет гораздо хуже. Это уже происходит!» Таблотессоры погружаются в глубины сознания, и все больше Заминов и Перусов теряют способность обращаться с этим инструментарием. Импульс, излучаемый из пространства конструкта, медленно, но неумолимым меняет вектор существования и скоро начнут умирать первые жители Линвиногра. В странных происшествиях от неведомых, страшных болезней или растерзанные зверями с других уровней реальности, жизнь в этом городе станет невыносимым кошмаром, который закончится только тогда, когда на его дестабилизированной материи вырастет нечто совершенно новое, расползающееся во все стороны, вписанное в гладкий купол неба, миллионами желеобразных щупалец. Но так не должно быть. Город может избежать этой участи, если только мне удастся найти и убрать отсюда то, что сюда когда-то упало. «Мы до сих пор не знаем, что это такое», — выдавил из себя растерянный Хемель. «Слова ничего вам не объяснят, они не помогут вам понять. Вы поймете, что я имею в виду, когда мы поймаем зацепку. Значит, мы должны туда войти?» «Нет, но вы должны осознавать, что никто другой этого не сделает». «Хорошо, но что нам там искать?» Теннон был поражен быстротой, с которой Хемель преодолевал свой страх и начинал принимать неизбежные «Ключ» способ найти ответ инструмент который укажет нам путь а проще нельзя проще не получится я протолкну вас через стенку камеры с той стороны широкий карниз он окружает круглую бездну в которой пребывает эбрена влево вы пойдете или вправо рано или поздно вы попадете в просторное помещение его называют кесоном. И именно в него сбрасываются все ксуло, перехваченные секретными подразделениями заминов. В глубине в правом углу кессона находится то, что вы должны оттуда принести. Оно напоминает корпус не очень длинной подзорной трубы. Или что-то вроде втулки, выкованной из твердого золотистого света. Когда вы найдете это, то вернетесь по карнизу к тому месту, куда я вас протолкнул. «Я вытяну вас обратно. Как мы тебя найдем, если ты не можешь высунуться на сторону Эбрены?» «Я буду ждать вас под самой поверхностью, светиться люминесцентным красным цветом. Вы не пропустите меня». «Есть еще вопросы?» «А это больно», — смирившись, выдавила себя Теннон. «Нет, это как нырнуть в очень густую грязь, густую и холодную». Они быстро убедились, что это правда. Хеммель схватил Теннона за ногу, а затем коснулся горячей чешуйчатой черноты тела Паноприана. Внезапно оба перестали ощущать свою тяжесть. Сгустившийся воздух поднял их вверх, и они начали медленно погружаться в твердый бетон. Их поглотила тьма. Они могли дышать в ней, но были слепы и глухи. Они ощущали только густую, зернистую и шершавую массу вокруг себя, источавшую ледяной холод.